который готовится проглотить ее, этот мунг, заявляющий приверженцем Карла Второго и самому Карлу Второму, «Не знаю вас...» «Я не понимаю по-английски», — сказал планшет. «Да, но я понимаю», — сказал Д'Артаньян. «Не знаю вас...» «Вот этого-то мунга, самого важного человека в Англии, после того, как он проглотил ее...» «Что же?» «Друг мой...»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 Позвольте, ее можно сравнить со шкурой того огромного медведя, которую, помните, надо было продать, но раньше содрать с еще живого медведя. А ведь взять Монка — это не шутка.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 скажут, вот что совершил господин Д'Артаньян в старости. Обо мне будут рассказывать легенды. Я попаду в историю планша, я жажду славы. Ах, сударь, скричал планша, как подумаю, что здесь, среди моей патоки, чернослива и корицы обсуждается такой великий проект. Лавка моя кажется мне дворцом. Но из планша, берегись, если узнают,